Глава 42. Благодаря алфавиту письмо перешло из рук в руки. В эпоху микенских дворцов кучка счетоводов и песцов выводила на глиняных табличках царскую бухгалтерию. Нудные описи богатств, единственный письменный памятник того периода. Но начиная с VIII века до нашей эры в Греции всё изменилось. Первые известные нам алфавитные надписи были сделаны на керамических сосудах или камне. Гончары и каменщики говорят уже не о продажах и имуществе, рабах, бронзе, оружии, конях, масле или скоте. В их словах увековечены особенные мгновения в жизни обычных людей, участвующих в пирах, танцующих, пьющих, радующихся. Сохранилось около 20 надписей, датируемых периодом с 750 по 650 год до нашей эры. Самая древняя на амфоре, найденной на старом допилонском кладбище в Афинах. Старейший пример алфавитного письма. Фраза неполная, но чувственная, загадочная и стихотворная. Кто из танцоров спляшет изящнее прочих? Эти простые слова переносят нас на симпосии в греческом доме. Смех, игры, вино и состязания в танцах. Сревнуются гости, а призом служит сама амфора. Гомер в Одиссея описывает подобные дружеские состязания, устраивавшиеся на пирах. У греков они составляли часть представления о радостях жизни. Судя по надписи, танцы предполагались акробатические, энергичные, не лишённые эротизма. Победитель, надо думать, был молод и потому способен на серьёзные физические усилия вроде кувырков и прыжков. Он так гордился победой, что навсегда сохранил воспоминания о том счастливом дне и много лет спустя завещал похоронить себя вместе с завоёванным трофеем. Через 27 веков мы нашли в его могиле амфору, она на ней стих, в котором звучат отголоски музыки, видятся дивные танцевальные па. Следующая по времени надпись около 720 года до нашей эры также была обнаружена в могиле на острове Искья, на западное окраине греческого мира. Она гласит «Я прекрасная чаша Нестора». Тот, кто пригубит из чаши, вскоре будет захвачен желанием Афродиты, увенчанной красою. Это отсылка к Илиаде, написанная гигзаметрами. Чаша Нестора доказывает, что даже на отдельном острове в мире торговцев и мореплавателей Гомера знали на зубок. А также поясняет нам, что чудо-письма — превращала обычные вещи вроде глиняной амфоры или чаши в ценности, отправлявшиеся за хозяевами в могилу. Начиналась новая эпоха. Алфавит вытащил письмо из дворцовых кладовых и пустил его плясать, пить и поддаваться желаниям.